Глава 27. Торсин. Королева Арин. Они будто нарочно тянули время, устраивая все новые экскурсии и встречи, дегустации и представления. Я была оглушена аплодисментами и восторженным приветствием толпы торсиан, которым вроде бы не за что любить правительницу ясов. Неужели это часть сценария, и люди действуют по приказам свыше? Я пыталась сохранять трезвую голову и судить обо всем спокойно. Первые два дня вокруг меня не прекращался пёстрый хоровод симпатичных роботов, аппетитных кушаний и роскошных апартаментов. Куда бы я ни ступала, передо мной тотчас расстилалось море цветов, живых и срезанных, но способных долгое время сохранять свежесть, благодаря питательной обёртке стебля. Пилотом моего персонального супермобиля был назначен великолепный Дарио Саркос. Я дружески кивала ему при встрече и тут же отводила взгляд на других сопровождающих вежливо отказала в официальной аудиенции, чем весьма расстроила сенатора Клардена. «Между тем, мои ученые ясы докладывали, что контракты тарсиан не представляют особого интереса, поскольку хитроумно составлены в пользу лишь одной стороны. Разумеется, мы не собирались идти на поводу и ловко уклонились от участия в предложенных проектах, сославшись на необходимость дополнительных консультаций на родине. Местный сенат, похоже, немало раздражал такой поворот дела, как и мои регулярные требования чудесного лекарства». Вчера я была особенно настойчиво с Кларденом. Вы прекрасно знаете, зачем я сюда прилетела. Дипломатическая часть визита прошла успешно. Не пора ли перейти к личным вопросам? Может, у вас вообще нет никаких черных камней, или они внезапно испарились? Я жду конкретных результатов. Пора возвращаться на Яшнис. Меня беспокоит здоровье супруга. Сенатор на мгновение опустил взгляд, улыбаясь своим мыслям. Мы надеемся оставить у королевы незабываемые впечатления от визита. Действуем строго по плану. Например, сегодня рассчитывали познакомить вас с одним из чудес нашего индустриального мира — салоном живых картин. Полное погружение в реальность. А что касается предмета вашего интереса, его доставят завтра с Мальсийских болот. Нет причин для волнения. Завтра? Отлично. Простите мою резкость. Я только хотела напомнить о деле для меня чрезвычайно важном. Понимаю вас, госпожа, и приношу свои соболезнования. Бестактная фраза. Джелла жив и в любой момент может снова возглавить страну. Рано вы хороните моего мужа. Я в который раз внимательно разглядывала Клардена, пытаясь найти сходство с даром. Привлекательное влевое лицо, чуть выступающий, твердый подбородок с ямочкой. Глаза не такие синие и пронзительные, как у дара, но их чарам тоже легко поддаться, если немного отпустить контроль. Пытаюсь заговорить мягко, почти кокетливо. Господин Кларден, для моей страны настало непростое время, и мы будем помнить всех, кто окажет помощь. В будущем наши торговые отношения, несомненно, пойдут на лад а сейчас должна признаться, что устала от церемонии встреч. Позвольте провести вечер в вашей резиденции. Мне хочется осмотреть комплекс оранжереи и бассейны. Судя по масштабам парка, который я успела оценить с воздуха, здесь множество птиц и животных. Поразительно, что они не боятся людей. Лучшего отдыха и представить нельзя. Тем более в спутнике вам я рекомендую моего племянника. Кажется, вы давно знакомы, но почему-то избегаете общения. Неужели он чем-то вас огорчил? Отвечала уклончиво. «Все обиды остались в прошлом. Нужно идти вперед. «Разумеется», — воспрянул сенатор. «Дар третий день ждет подходящего момента для серьезного разговора с вами. Рвётся в мою резиденцию, как бешеный зверь. Но сначала я хочу получить ваше согласие на подобную встречу. Госпожа Арин, мне неизвестны детали конфликта, который произошел на с при участии нашего посла. Но могу заверить, что племянник не желал вас обидеть ни словом, ни каким-либо дерзким поступком». Он обладает сложным характером и только начинает свою политическую карьеру. Поэтому должен извлечь хорошие уроки из сложившейся ситуации. Вы же примите его изменения. Резко захотелось оказаться дома. Неважно, птичий остров или спальня в Бахрисаж. Только подальше отсюда. Я подсознательно чувствую опасность, не имея силы знаний, чтобы ее избежать. Отказаться от встречи с даром значит показать свои тревоги. «А разве мне нужно его бояться?» «Найса не оставит нас наедине. Пока не прикажу. У меня нет причин секретничать с Тарсианином». И все равно я немного волновалась, шагая рядом с Кларденом по ровной дорожке ухоженного парка. По сравнению с буйными садами на Яшнис в резиденции сенатора царил идеальный порядок и гармония форм. Деревья вытянулись, как солдаты на параде. Кусты и газоны подстрижены. Даже мелкие птахи выводят, будто бы тщательно от трели. Найса шла в двух шагах позади меня. Прочих охранниц ясок я предложила оставить в доме. Это просто визит вежливости. Мы перекинемся парой фраз в соответствующих обстановке, оценим выдержку друг друга и расстанемся уже навсегда. В центре парка был устроен пруд, от которого, вечер... от которого веерами расходились ручейки, питающие маленькие фонтаны. Никаких статуй и монументов, но троица огромных необработанных камней оригинально смотрелась на фоне легких беседок из прозрачного, словно невесомого материала. У первого камня... Нас ожидал Дар. В первую очередь я заметила его короткую стрижку и непривычную бледность. Может, ему не здоровится? И как не жаль было лишаться золотистых кудрей? Зачем? Мы обменялись внимательными изучающими взглядами. Потом Дар подошел к нам и быстро наклонил голову. А когда снова посмотрел на меня, возникло ощущение, что он сердится. Может, сам не хотел общаться со мной после того, как его бесславно прогнали с торсин. Уж не клаждан ли заставляет любезничать с королевой ради привилегии в торговом союзе? как поживаешь Ари? я слышал ты приехала сюда за целебной грязью у нас ее много как и фекалий вымерших ящериц можно получать неплохой доход жаль правительство стыдится делать деньги на старом дерьме мне нужны слезы черных камней полагаю ты знаешь о чем идет речь да да я читал справочник небрежно заметил он на теплом теле человека эта черная дрянь начинает истекать красноватой жидкостью вонь стоит такая что даже мертвый подскочит Сенатор Кларден резко прервал красочное описание племянника. Определенно ты не в себе, следовало предупредить о недуге, а не мчаться навстречу с королевой. А ведь я рассчитывал на тебя, Дариус, что теперь подумает Арин. Ты нарочно не даешь нам увидеться. Мне надоело наблюдать за вами со стороны, смешиваясь с толпой тупых раскрашенных кукол. Проклятые политические игрища. Я привык действовать наверняка. дар отодвинул его руку и встал напротив меня, в то время как за спиной моей предостерегающе зашипела Найса а я перевела дыхание и тихо заговорила. «У меня были очень насыщенные дни, но есть определенные правила. В бездну правила. Я люблю тебя, Ари. Я хочу тебя больше всего, что хотел когда-либо, и я тебя получу». Он схватил меня за голову, притянул к себе и поцеловал в губы. Грубо, отчаянно, горячо. В следующее мгновение я заметила, что между нами уже небольшое расстояние, а в горло Дара сбоку упирается узкий клинок Найсы. Мое взбудоражное сознание автоматически фиксировало угрозы заступницы, растерянные возгласы Клаждена, шум обуви торсианской охраны, но более всего меня поразила собственная реакция на поцелуй. Он застал меня врасплох, я не успела включить разум, а тело оказалось слишком податливо. Пока рядом суетились люди, я смотрела в ликующие глаза Дара и понимала, что знаю самую суть его переменчивой натуры. Азарт и риск, жажда борьбы и яростная смелость. Ничего общего с вальяжным, рассудительным дядюшкой который сейчас напоминал испуганную клушу. «И куда делся аристократический лоск?» «Госпожа Арин, мне очень неловко за своего подопечного. Он будет наказан. Прошу простить эту выходку». Очевидно, Кларден ждал моего заявления, пока Дары держали за локти парочка мускулистых киборгов в облегающих комбинезонах. А я не знала, что сказать. Я не держала зла. Напротив, в душе тоненько пела заветная струнка. Самодовольный красавчик только что признался мне в любви и наглядно проявил бешеную страсть. Предположим, что это не отрепетированное представление. Но тогда получается, что невзрачная девица из Дейкос в самом деле заставила его страдать. От тоски он похудел и острик волосы. Может, собирается в местный монастырь? Развеселившись и забыв про осторожность, я милости кивнула сенатору. «Пусть его отпустят. Думаю, господин Аркос в самом деле не совсем здоров». Потом я притворно тяжко вздохнула и направилась в сторону камня, что находился поодаль от остальных. Гранитная глыба, вросшая в землю, казалось, символизирует преобладание мощи дикой природы над изящно хрупкими творениями человеческого ума и плоти. Придется мне обойтись без экскурсоводов, или вы все же составите компанию на прогулку. Кларден коротко отдал ряд приказов и последовал за мной, что-то сконфуженно бормоча себе под нос. Искоса заметила, что дару вели в другом направлении, но он вертел головой, оглядываясь на меня, красивое лицо исказило гримаса боли. До конца прогулки чуткая Найси не выпускала из рук длинный боевой кинжал, по рукояти которого велась желтая змейка. Зато у меня было отличное настроение.